Я понимаю, что такое предложение должно вас очень удивить, но, видите ли, я предполагала найти вам работу в одном из благотворительных обществ, где дают занятия достойным женщинам, находящимся в нужде. Это общество Святой Марии. Оно предоставляет места прислуги или работу швеям. Теперь я понимаю, почему плата так велика и даже...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 Удобно вам будет согласиться на их условия? Согласитесь. Если же вам покажется, что они насилуют вашу совесть, вы откажетесь, вот и все. И Хуже-то от этого не станет. Конечно, я согласна попробовать и очень вам благодарна за совет. Но кто же меня порекомендует? Я. Если хотите, хоть завтра же. Быть может, они захотят сначала собрать обо мне сведения? почтенная мать, перепитуя настоятельница монастыря Святой Марии, ну вот, где помещается это общество, сразу вас оценит без всяких сведений, я в этом уверена. Но в противном случае она вам об этом скажет, и вам легко будет предоставить нужные рекомендации. Итак, решено? До завтра. Должна я зайти за вами сюда? Нет. Я уже говорила вам, что нужно, чтобы ваше посещение с поручением господина гриколя оставалось в тайне. Сегодня вас не заметили, но вторичное посещение может привлечь внимание и возбудить подозрения. Я заеду за вами в Фиакре. А где вы живете? Улица Бриз, номер третий. Если вы будете столь добры и заедете за мной, то пошлите красильщика. Он у нас за привратника подняться наверх и позвать Горбунью. Горбунью? Да, Горбунью. Это мое прозвище для всех. Именно мое уродство вызвавшее такое прозвище отчасти препятствует мне ходить на работу к чужим людям. Люди так насмешливые, они не подозревают иногда, как больно ранит их насмешки. Но, конечно, раз другого выхода нет, я готова на любые условия. Успокойтесь.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 Желаю только, чтобы моя помощь принесла вам пользу. Впрочем, увидите сами. А что касается Агриколя, то подождите до его выхода из тюрьмы и передайте ему, чтобы он никому не сообщал о своей тайне до личного свидания с моей бедной госпожой. Кстати, а где она теперь? Я не знаю. Не знаю, куда ее увезли. До завтра, значит. Ждите меня. До завтра?